Глава четвертая о приветственных речах и неожиданных визитах. Как я была бы счастлива, если бы весь вчерашний день оказался лишь сном, и я бы проснулась в своей родной кровати. Но, увы, за ночь ничего не изменилось. «Кира, просыпайся!» — позвала Ниль. «Нам совсем скоро на занятия!» Не, хотя я все же открыла глаза, в комнате было уже светло. Целительница переодевалась в учебную форму, а Дарла отсутствовала. «Вставай скорее», — повторила Ниль. «Сейчас ванная как раз освободится, а если не поторопишься, то и на завтрак не успеешь». «Завтрак». Тут же вчерашний голод дал о себе знать. Я села на кровати и потянулась. Ну вот, сейчас позавтракаю и сжить сразу же станет хоть немного веселее. Спешно одевшись, я потянулась за своей сумкой. К счастью, хотя бы расческа у меня была с собой. Оставалось верить, что остальными нужными вещами я со временем обзаведусь. Ведь во врученном мне вчера свертке оказались лишь два комплекта учебной формы, черные балетки и, о чудо, полотенце. К счастью, Дарла быстро вышла из ванной, так что долго мне ждать не пришлось. Здесь на двери хотя бы зеркало имелось. Правда, собственное отражение меня ни разу не порадовало. Форма хоть и оказалась мне как раз, но своей черно-белой строгостью добавляла моему внешнему виду еще больше уныния. Да и похоронное выражение лица явно намекало, что я ошиблась факультетом. Вот на некромантию в данный момент в самый раз бы подошла. Но я все же постаралась приободриться, ведь все ведь могло быть гораздо хуже, а так еще очень даже терпимо. По крайней мере, мне есть где жить». Ну а то, что соседи при странной личности, тоже ничего страшного, привыкну, тем более начну учиться, овладею магией, и вот тогда уж точно все будет хорошо. Смотритель же говорил, что в этом мире магия решает все. Лелея такие оптимистичные мысли, я заплела длинные волосы в колосок и улыбнулась своему отражению. Нет, сегодня обязательно будет хороший день. Выйдя из ванной, я тут же поспешила вниз. Осторожно спустилась по злополучной лестнице еще из балюстрады, заприметив, что в гостиной о чем-то припираются Гран и Дарла. Интересно. Обратин, несмотря на свою громилистость, выглядел весьма добродушно. Даже сейчас, когда ворчал хмуро, сдвинув брови. «Дарла, ну ты возьми и объясни ему, что нельзя горланить по ночам!» «Я объясняла!» Отмахнулась блондинка. Без толку. И вообще, я же не виновата, что ему скучно! — Ага. А кто виноват? — бурчал Гран. — Ты же у нас некромантка, в конце-то концов! Я хотела спросить, о ком они говорят, уж не о том ли таинственном некто, который жутко взвоевал ночью под окном. Но тут в гостиную спустилась Аниль. Оглядела нас и расстроенно пробормотала. — Ой, нет, только не говорите, что сегодня очередь Тавера! «Скажи спасибо, что не Дарлы!» Мрачно усмехнулся Гран. «О чем вообще речь?» Не поняла я. Тут раздался весьма жизнерадостный призыв со стороны бокового коридора. стриханите из глаз остатки снов! Пора поесть! Завтрак готов!» «Вот об этом!» Рыжеволосая целительница тоскливо вздохнула. стриханите с глаз останки!» угрюмо процитировал Гран. «Я еще даже завтрак не видел, но аппетит у меня уже безнадежно испорчен». «Ай, ну что ты опять по мелочам придираешься?» Отмахнулась Дарла. «Чудесные стихи! Уже одно слово, останки, компенсируют все огрехи рифмы и размера». Ну вот, как вчера говорил Рев, очередное заседание поэтического кружка. А где, кстати, сам Рев? Меня жутко мучило любопытство на него взглянуть. После ночных событий мне он показался самым адекватным среди обитателей дома. Можно еще сколько угодно. Разводить разговоры. Со вздохом перебила Аниль в спорящих оборотня и некромантку. Ну, на завтрак идти надо, иначе до обеда будем голодные. — Ага, обед опять же готовит Тавер, — крайне безрадостно констатировал Гран. — Погодите, так он, что ли, по совместительству повар здесь? — спросила я. — Все мы тут повара! — они львяло улыбнулась. — Понимаешь, Кира, нам тут приходится самим готовить. Конечно, в домах других факультетов и столовая, и целая толпа прислуги, но нам здесь ничего такого не положено. Хорошо, хоть продукты предоставляются, иначе бы вообще туго пришлось. «Не, ну вы идете или как?» – раздался возмущённый голос Тавера. «Стынет всё!» Дарла, видимо, как самая смелая, первая поспешила на зов. Гранд Санель за ней, а следом уже я. Боковой коридор привёл к кухне, которая, похоже, одновременно являлась и столовой. Не уступая по размерам гостиной, комната выглядела так же уныло. И обшарпана. Вот только странно, я не увидела здесь ни плиты, ни печки, вообще ничего, на чем теоретически можно было бы готовить. Из мебели имелся лишь массивный деревянный стол с шестью стульями, причем явно когда-то они выглядели чуть ли не роскошно. Ещё смутно угадывалась искусная резьба, да и само дерево выглядело дорогим и прочным. Кроме того, в углу кухни стоял чуть покосившийся и едва не разваливающийся шкаф. И портьеры на окне выцвели уже настолько, что исходный их цвет угадать не удавалось. Довольный Тавер стоял у стола и ждал нас. «Ну что так долго? Скорее рассиживайтесь!» На столешнице красовалось пять тарелок с невнятным содержимым. С виду походило на припорошенное снегом битое стекло. Но мало ли, вдруг в этом мире такое блюдо весьма привычное и даже вкусное. По крайней мере, очень хотелось на это надеяться. Но Гран быстро мои надежды развеял. Сев за стол, он с подозрением принюхался, оглядел содержимое своей тарелки, потыкал его вилкой и выдал. А это что за блюдо? Это что вообще? Новое блюдо? Радостно пояснил Тавер, который, впрочем, сам не очень-то спешил пробовать. «Я, правда, на зоне пока не придумал. Ну, почему-то, мне кажется...» С явственным намёком произнёс он, что он обязательно должен рифмоваться со словом «одобрение». «Ага, удобрение...» Гран снова потыкал вилкой завтрак. «Несварение...» — не удержалась я. «Отравление...» — возразила мне Аниль. «Разложение!» — радостно подытожила Дарла. «Вот когда у мертвей окончательно дохнут, примерно так их останки выглядят. А запах...» — она мечтательно зажмурилась. «Вы даже не представляете, какой у них запах! Даже крысы в округе гибнут в приступах удушья. Ой, я знаю шикарнейший рецепт рогу из крыс недельной дохлости!» Ну спасибо тебе, Дарла. Едва ли не позеленела Аниль. О. Согласился Гран, что не добил вид, то добили комментарии. Ну что, вы даже не попробуйте. Совсем приуныл Тавер. Кир, ну хоть ты меня поддержи. Замялась я. Я бы с радостью, но что-то не голодная совсем и поспешила сменить тему. А почему настолько пятеро, где рев?» «А он с полчаса назад ушел», — ответил опечаленный Тавер, убирая тарелки со стола. «Сказал, что завтракать не будет». «Весьма предусмотрительно с его стороны. Надеюсь, хотя бы на занятиях его увижу». «Ну что ж...» — Гран шумом отодвинул стул и первым встал из-за стола. «Раз все уже на назавтракались, пора бы и на выход, нехорошо как-то. Если общее собрание пропустим...» «Общее собрание?» — не поняла я. «Сегодня же первый день!» — пояснила мне Аниль. «Сначала общее собрание всех первокурсников, ректор торжественную приветственную речь произнесет, с деканом нашим познакомимся, расписание занятий узнаем. В общем, вводный день». «А, а давайте возьмем совы Сулю!» Вдруг загорелась идея Дарла. «А Зуля это кто?» — не поняла я. «Зуля!» Это тот, кого нам муж точно с собой брать не стоит. Гран мрачно глянул на некромантку. Ну все, все, пойдемте. Аниль первая поспешила из кухни. Сегодня великий день, наш первый день в самом лучшем университете мира. Ни в коем случае нельзя опоздать. На площадке возле университета было не протолкнуться. И это еще с учетом того, что народ постепенно исчезал за высокими двустворчатыми дверьми замка. Мы пока стояли чуть в стороне, ожидая, когда толкучка рассосется. Откуда вообще такая толпа? Не поняла я. Неужели первокурсников настолько много? Тут же не только первокурсники, пояснил Гран. Это у нас сегодня просто водный день, а у других-то курсов начало занятий, так что тут считай сейчас вообще все студенты собрались. Кира, ты только от нас с Ариси не отставать, предупредила Ниль. Здесь легко можно потеряться. Так, а сами вы как тут ориентируетесь? Поинтересовалась я. Ожидала услышать что-нибудь про чувствительность магии, но все оказалось весьма прозаично. Мы же здесь уже с несколько дней. пояснил Тавер. «Было время побронить по округе». «Нет, ну и долго нам еще стоять?» Дарла прямо-таки источала недовольство. «Пока возможность пройти не появится», напомнила Аниль. «А вот если бы я взяла с собой Зулю...» Дарла обиженно покосилась на Гранта. «То возможность пройти появилась бы мгновенно. Сразу бы вся эта толпа раступилась». «Да я же разве спорю?» Оборотень мрачно улыбнулся. Толпа бы не только расступилась, но и вообще разбежалась. Вместе с преподами, деканами, и ректором остались бы мы одни. Сами себе водный день проводить. «Нет, ну вы скажите, кто такой Зуля?» В очередной раз озадачилась я. «То ли безумный эксперимент, то ли любовь всей жизни нашей Дарлы». Анель явно тоже была не в восторге от неведомого Зуля. «Или как там у вас?» «Некромантов, говорится, любовь всей смерти?» Дарла обиженно фыркнула и отвечать не стала. «Ну что же, может, пойдём уже потихоньку?» – предложил Тавер. «А то ведь и правду опоздать можем». Гранд двинулся первым, как самый внушительный, пробивал дорогу через толпу. А мы за ним. Я старалась не отставать, при этом вовсю смотрела по сторонам. Ни одного, так сказать, сказочного существа. Все студенты выглядели обычными людьми. Даже некроманты особо не выделялись. Интересно, в этом мире вообще есть другие расы? Но сейчас в любом случае было не до расспросов. Постепенно мы добрались до дверей в университет. В просторном холле ситуация обстояла получше. Студенты шустро расходились по боковым коридорам, либо, как мы, поднимались по главной лестнице. Здесь, вверху лестницы, во всю стену красовался гигантский цветной витраж. Искусно выполненная карта мира. Я так засмотрела, что замерла на месте. Не сводила глаз раскинувшейся картины. Незнакомые континенты омывали океаны, извилистые линии рек пережимались горными крыжами и безжизненностью пустынь. На меня только сейчас в полной мере накатило осознание. Это другой мир. Это и вправду совсем другой, совершенно незнакомый мне мир. Мир, в котором мне надо теперь как-то жить. Красиво, правда?» Зазвучавший позади мужской голос резко отвлек меня от философских размышлений. Я обернулась. В шаге от меня стоял высокий блондин. Красивый, как с картинки журнала. У незнакомца даже волосы были уложены. длинные, блестящие. Любая бы девушка позавидовала. «Первокурсница? Я полагаю». Блондин смотрел на меня с довольной улыбкой. Тебе непременно здесь понравится. Готов устроить тебе небольшую экскурсию. Не успела ничего ответить, как вдруг к нам присоединились еще один незнакомец, сероглазый брюнет, дружески хлопнул блондину по плечу и с милейшей улыбкой произнес. Эрвин, какая чудесная встреча. Хоть он и улыбался, но взгляд не сулил ничего хорошего. Кстати, чудесно выглядишь. Непомятый, не взлохмаченные даже не невываленный в пыли. «Знаешь, меня это даже коробит как-то. Прямо-таки разрушает мою картину идеального мира. Ты бы пошёл отсюда, а?» Пока я не вздумал такое несовершенство исправлять. Лицо блондина аж перекосило от злости. Что-то невнятно процедив сквозь зубы, он тут же смешался с толпой и исчез из поля видимости. «Советую внимательнее относиться к выбору собеседников». Брюнет перевёл взгляд на меня. «Ага». Я что, первого, что второго, знать не знала, но снова не успела ничего сказать. — Реф, это ты Эрвина послал? Неожиданно из толпы выпрыгнул Гран. — А что он успел тебе пожаловаться? Брюнет усмехнулся. — Да, сейчас на встречу попался, что ты яростно цедил сквозь зубы на тему потрошения тебя. Ты чего опять нарываешься на неприятности ты? Мы всего лишь мило побеседовали. Реф невинно улыбнулся. — Не веришь мне? — Спроси у Киры. Чувствовала себя в данный момент приглупо. А вот если бы не гран то лет бы не догадалась, что это и есть Реф. Все-таки ночью разглядеть его возможности не было. Ну а голос? На нем я тоже внимания не зацикливала. И, конечно же, ума не хватило взглянуть на значок факультета. Ведь у Рефа на лацкане пиджака красовался такой же, как у меня. Чего же это я так туплю с утра пораньше? «А кто это вообще был?» — поинтересовалась я. «Эрен», — пояснил Обертень. «Сын ректора!» «Ну что?» Едем что ли? Уже вот-вот ректор начнёт приветственную речь толкать. По пути парня что-то отстранённо обсуждали, я не прислушивалась. Из-под поглядывала на Рефа. Я так и не поняла, что же именно в нём странного. Но непонятное предчувствие не покидало. Вообще он выглядел вполне нормально. Высокий, довольно крепкого телосложения, очень даже симпатичный. Ну, что-то таилось за его внешностью. Может, у меня наконец-то стали пробуждаться магические способности. Ну, я чуть ли не кожей ощущала, как от Рефа исходит нечто крайне опасное. Это потом уже мне Аниль рассказала, что у каждого мага есть своеобразная аура, которая отражает всю сущность силы, а в данный момент я могла сказать только одно – Реф явно обладает чем-то жутким, но ведь говорили же про его небывалую мощь боевой магии. Может, дело именно в этом? Ведь как-никак сила разрушения. Мы пришли в огромную аудиторию. Скорее, это было подобие актового зала, чем учебное помещение. Две стены занимали скульптуры различных магов в мантиях. А напротив входа возвышался небольшой балкон с витиеватыми перилами. Там уже вовсю разглагольствовал Вандис. Ректор даже улыбался, только привлекательнее его это ни разу не делало. За его спиной стояли четверо мужчин, вероятно, деканы. А сам зал заполняли студенты и даже другое. «Дружно молчали, слушали ректора. Потихоньку в толпе мы отыскали наших. И только сейчас я прислушалась к словам ректора. Правда, речь он свою явно уже заканчивал. И напоследок я, конечно же, хочу вас поздравить, дорогие студенты!» Вы, казались, не побоюсь этого слова, в лучшем университете магического мира. Мы с радостью приняли вас, но теперь уже дело за вами. Помните, ваша дальнейшая судьба зависит исключительно от ваших успехов в учёбе. И лично я в этом искренне желаю вам удачи. Студенты дружно зааплодировали. Из нашей компании пару раз хлопнула в ладоши только Аниль. Да и то видно больше из вежливости. Явно ни мне одной ректора крайне не нравился. «Теперь слово «приветствие» представляется нашим многоуважаемым деканам», — объявил Вандис. Он отошел чуть в сторону, первым выступил высокий, потянутый мужчина с командирским голосом. «Я приветствую всех, но в особенности тех...» Кто под моим началом готов познавать азы величайшего искусства боевой магии? Добро пожаловать! Отчаянные смельчаки и любители опасностей! Вы будущая опора и защита нашего королевства! Вы тот разящий меч, который одолеет любого врага нашего благополучного мира! И пусть сейчас вы лишь первокурсники, но я уверен, что каждый из вас ждет большое будущее! Все вы станете великими магами! Кто-то, когда закончит у Университета, кто-то еще в процессе учебы, как, к примеру, наша всеобщая гордость Эрвин Арт Лавит. Эрвин, прошу, скажи пару слов, наставления, так сказать, как студент студентам. До этого Эрвин, видимо, стоял в толпе первокурсников, но после призыва взмыл вверх, теперь его было видно отовсюду. Благодарю за столь лесные слова, господин Андар. Улыбнулся он декану и обратился к студентам. «Приветствую вас, первокурсники! Когда-то я так же, как и вы, стоял в этом зале!» «Ни у кого случайно нет с собой рогатки?» Задумчиво поинтересовался Реф, не сводя взгляда с парящего блондина. «Насчет рогатки вряд ли, но портативную кальтопульту я могу быстренько собрать!» Водушевился Тавер. «Ага, а кидать вы что будете?» Скептически хмыкнул Грант. А я говорила, что надо было взять с собой Зулю, буркнула Дарла. Нет, но ну что Зуля то? И эксперименты, любовь Дарлы и снаряд массового поражения? А Эрвин между тем закончил свою краткую речь и под общие аплодисменты опустился в толпу. Теперь слово взял другой декан, полноватый и самый добродушный на вид из всех. Тут мой коллега упоминал про разящий меч, так вот. «Я приветствую как раз-таки тех, кому предстоит бороться с последствиями подобного. Дорогие целители, добро пожаловать!» Следом уже заговорил невысокий щуплый мужчина. «Конечно, боевые маги-целители — это все важно, но не будем забывать об обычной жизни. Прикладная магия не менее нужна, чем другие виды, а порою даже и нужнее. На нашем факультете два направления — зелеваренье и артефакторство. Я приветствую студентов тех и других». И, наконец, слово взял высокий бледный мужчина в темных одеждах. Оставим все приветственные речи тем, кто не познал всю бесконечность совершенства оживающих могильников в полночной тиши, тем, кто не слышал, как мелодично воют хрипящие упыри на болотах, тем, кто предпочитает мелочную суетность жизни истинным, заупокоенным ценностям, у меня всё. О, как это трогательно. Умилившаяся Дарла даже всплакнула. И в завершение опять заговорил ректор. «Ну что ж, дорогие студенты, добро пожаловать и удачи! Ждём завтра на занятиях, но пока прошу расходиться по своим деканатам». Толпа дружно зааплодировала, но среди нас даже Аниль не стала хлопать. «А наш декан? Не поняла я. У нас вообще есть декан?» «Теоретически есть». Уже не слишком уверенно ответил Тавер. «Что тут гадать?» Рев первым направился к выходу из зала. Просто позориться не захотел. Вы вообще как себе его приветственную речь представляете? Приветствую вас, жалкая горстка уникальных магов. Ну вы придурки, что рискнули сюда поступать. Меня это даже задело. «Извини, но как-то не очень вежливо с твоей стороны употреблять наш адрес жалкие и придурки». Рев посмотрел на меня с искренним любопытством и усмехнулся. «А кто вообще сказал, что я вежливый?» Ну да, он-то ведь не уникальный маг, боевой маг, и к нам, похоже, относится с откровенным презрением. Не обращай внимания на Рефа. А аниль с ободряющей улыбкой тронул меня за руку. Резкий он очень, конечно, но ничего, привыкнуть можно. Привыкнуть к тому, что какой-то чересчур самоуверенный боевой маг грубит и ехедничает? Нет уж, не собираюсь. И куда нам теперь? Я постараюсь отвлечься. Домой, видимо. аниль пожала плечами. А «Расписание занятий?» «Парни разузнают. Гран еще вчера, кстати, предполагал, что так оно и будет. И ректор в наш адрес ни слова не скажет, и декан наш не объявится». «Как будто мы пустое место». Не удержалась я. Аниль ничего не ответила, просто отвела взгляд. Из университета мы возвращались втроем. Целительница была задумчивой, я унылой, а некромантка вполне жизнерадостно напевала что-то себе под нос. «Ого!» А она первая заметила нашего дома факультета экипаж. «К нам гости!» «А разве сюда можно подъехать?» Удивилась Аниль. «Так с другой стороны старая дорога проходит. Хоть и заброшенная, но вполне сносная!» Пояснила Дарла. «Я там Зуля позавчера как раз выгуливала!» Я снова хотела спросить, кто же такой Зуля. Но тут возле экипажа заметила Доти, А внучка смотрителя о чем-то оживленно беседовала с нашим призраком. Но тут и я попала в поле ее зрения. «Кира!» – радостно воскликнула она. «Ну, наконец-то! А то я уже полчаса как тебя жду!» Во мне тут же робко затеплилась надежда. «Неужели вы нашли способ вернуть меня обратно?» Я поспешно подошла к девушке. «Нет, нет, это же без вариантов!» – отмахнулась она. «Но новость для тебя весьма приятная. Кое-кто очень, ну прямо очень хочет тебя видеть. Так что садись скорее в экипаж и поехали!» «Погоди!» – насторожилась я. «Кто именно хочет меня видеть?» «Графиня Орландская», — ответила Доти, как само собой разумеющаяся. «Ну садись же скорее!» «Я вообще никаких графинь не знаю», — упорствовала я. «Но она тебя тоже не знает!» Внучка смотрителя хихикнула. «Ну очень хочет познакомиться!» «С чего вдруг?» Доти вздохнула, мол, «но ты и дотошная», но все же пояснила. «С того, что лет пятьдесят назад она так же, как и ты, появилась здесь, из другого мира, и кстати...» «Судя по записям в архивах, родом вы из одних земель. Графиня давно просила меня предупредить, если кто-то еще появится, а как я тебя узнала, так сразу же попросила меня тебя привести. Ну же, Кира, поехали!» Прибывая в легкой растерянности, я молча забралась в экипаж и села рядом с доти. Кучер тут же тронул поводья, и мы тронулись с места. Дарла с Аниль махнули мне на прощание и скрылись в доме факультета. «Ну что ж, возможно, сегодня день и вправду будет получше вчерашнего».